признать своим это тело с ногами пристегнутыми ремнями к креслу. До меня доносятся голоса, тихое звяканье хирургических инструментов и снова задыхающийся шепот Хиннера, его клятва. Даже сквозь закрытые веки я вижу, как на меня надвигается огромное слепящее солнце. Мне хочется остаться одной, совсем одной. «Уйдите», — шепчу я. «Не надо больше, не надо. Говорить трудно». Язык ворочается тяжелым комом, который душит, вызывает тошноту. Я не могу додумать до конца ни одной мысли. Внезапно вокруг меня зашелестел лес. Я увидела холодное низкое небо, дорогу к мосту, развалины. Я забиваюсь в траву под деревья. Колючие ветки, холодная земля, сырые листья. Нет, это тело, распятое на кресле, мне не принадлежит. Это не я. Никакого отношения к нему я не имею. Мокрые фотографии липнут друг к другу. Я довольна. Когда-то я надеялась, что объектив сам случайно выхватит что-нибудь в неожиданном ракурсе и получится совершенно удивительная фотография. Со временем надежды улетучились. Теперь ни сюрпризов, ни неожиданностей. Аппарат выдает то, что может, ни больше, ни меньше. Я положила фотографии сушиться, и тут раздался звонок в дверь. На пороге стояла моя соседка, фрау Рупрехт в махровом халате. Ее нечесанные волосы висели седыми космами. Какие короткие волосы, удивилась я. Она обычно носит пучок, и мне казалось, что волосы у нее до плеч. Фрау Рупрехт извинилась за поздний визит. Я взглянула на часы, шел первый час ночи. Я сказала, что еще не ложилась. Фрау Рупрехт попросила таблеток, пошаливает сердце. Стоит ей только лечь, как начинает сильно колоть в боку. «Мне очень тревожно», — проговорила она. Фрау Руприхт старалась не смотреть на меня. Ее глаза бегали по прихожей, пугливой, будто у побитой собаки. Я успокоила ее и пообещала зайти. Пусть оставит дверь открытой. Доставая таблетки из аптечки, я почувствовала, насколько я устала. Я подставила лицо под струю холодной воды, вытерлась. И пошла к соседке. Фрау Руприхт сидела в кресле. Дав ей таблетки и попросив не подниматься, я сходила на кухню, сполоснула стакан и наполнила его. Квартира была чистой, но пахло в ней как-то неприятно. Наверное, из-за птиц. У фрау Руприхт много птиц. Несколько клеток висит на стене, словно рамы картин. Когда я принесла воду, фрау Руприхт взяла меня за руку и сказала опять, что ей очень тревожно — будто должно произойти какое-то несчастье. Но детей у нее больше нет, только птицы. — Наверное, трудно ухаживать за таким количеством птиц, — спросила я. Она с недоумением посмотрела на меня. — У меня кроме птиц никого нет? Фрау Рупрехт попросила немножко посидеть с ней. Ей было страшно одной. Она рассказала мне о муже и сыне. Муж умер двенадцать лет назад от легочной эмболии а сын разбился на мотоцикле насмерть. Ему было 23 года. Фрау Рупрехт когда-то уже рассказывала об этом, но я ее слушала и не перебивала. Потом она заговорила о своей тревоге. Ей всегда тревожно перед какой-нибудь бедой. Так было, когда погиб сын, и когда умер муж. И перед другими несчастьями. Если ей становится тревожно, то обязательно произойдет что-то плохое, Она знает, что сейчас где-то стряслась беда, где-нибудь далеко. Фрау Руприхт держала мою руку, закрыв глаза. Я подумала, что она заснула. Но когда я поднялась, чтобы уйти, фрау Руприхт заговорила опять.